Глава 19 В квартире Селены теперь каждое окно представляло панораму Земли. Селена сказала, «Большинство проголосовало против него, Бен. Подавляющее большинство». Но он вряд ли откажется от своих планов. Если во время строительства станции начнутся трения, общественное мнение Луны может склониться на его сторону. Но ведь можно обойтись и без трений? Разумеется». Да и вообще в истории не бывает счастливых развязок. Просто на смену одной благополучно решенной проблеме приходят новые. Пока мы удачно справились с очередным затруднением. О следующих будем думать, когда они возникнут. Ну, а с постройкой звездных кораблей все вообще переменится. И я уверена, что мы своими глазами увидим, как это будет. Вы-то увидите, Селена. И вы, Бен... Не кокетничайте своим возрастом. В конце концов, вам всего 48 лет. А вы полетите на звездном корабле, Селена? Нет, не полечу. Годы будут уже не те. Да и расставаться с землей в небе мне и тогда вряд ли захочется. Вот мой сын, возможно, полетит. И знаете что, Бен? Она замолчала, и Деннисон осторожно спросил. Что, Селена? «Я получила разрешение на второго ребенка. Хотите быть его отцом?» Деннисон посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляда. «Биологический отбор?» «Ну, конечно. Комбинация генов должна получиться очень интересной». Деннисон отвернулся. «Я польщен Селена». «Ну, что тут такого?» сказала Селена, точно оправдываясь. «Это же разумно». Хорошая наследственность крайне важна, и естественное генетическое конструирование, оно же, ну, естественно. Да, конечно. И это вовсе не единственная причина. Ведь вы мне нравитесь. Деннисон кивнул, но продолжал молчать. И в конце концов, любовь биологии не исчерпывается, уже сердито сказала Селена. Не спорю, сказал Деннисон. Во всяком случае, я вас люблю помимо биологических соображений. Ну, если уж на то пошло, биологические соображения могут диктоваться как раз любовью. — И с этим не спорю, — сказал Деннисон. — Кроме того, — пробормотала Селена, — а черт! Деннисон нерешительно шагнул к ней. Она стояла и ждала. И тут уж он поцеловал ее без дальнейших колебаний.